1 час. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Надев гарнитуру, Сай звонит. Соня Дюваль внезапно на пороге. Планшет, мини-юбка, высокие каблуки, щёки горят от лучится хорошими новостями. Он кивком велит ей закрыть дверь и даёт отбой. "Серверы Джастина", сообщает она. "Мы нашли их все". Он пользуется незарегистрированными облачными серверами, размещёнными в хранилище данных в Амстердаме. Мы атаковали их, вошли, всё стёрли, уйму всего. Всё, всё. Там было громадное количество свежего материала, выгруженного туда сегодня днём, миллионы новых файлов. Стёрты, подчёркиваю, а серверы сейчас под нашим полным контролем. Кто-нибудь видел файлы прежде, чем их стёрли? Конечно, нет, она трясёт головой. Я сделала в точности, как ты сказал. Значит, ты его остановила. Ты только что обезоружила террориста. Ты, Соня. Это колоссально. Это невероятно. Она кивает, улыбаясь. И как ты себя чувствуешь, интересуется Сай? Избавив родную страну от чудовищного ущерба. Глаза ее широко распахиваются, она сглатывает «Замечательно!» «Просто замечательно!» — он улыбается. В ход идет ее кредо. «Я хочу добиваться превосходства во всем, что делаю!» И тогда он приближается к ней. «Можно?» Соня кивает, он ее обнимает, она кладет голову ему на грудь, и Сай, чувствуя запах шампуня, целует ее в макушку. «Отличная работа!» — говорит он. Ну, давай вернемся к работе. Когда Соня выходит, эта выгнутая спина, эта юбка в обтяжку, эти откровенные ягодицы, он чувствует изысканный трепет. Его взгляд падает на чарующего белого цифрового голубя, поднимающегося на крыло с длинной боковой ветви лесного гиганта. Хлоп-хлоп-хлоп, и прочь, пока последний раз последний пиксель, несущий его образ, мигнув, не переходит в зелень. Я люблю Эрику, думает он, без вопросов и всегда буду. Но вот это классно. В этот самый момент в его гарнитуру врывается голос Лакшми Патель. Мистер Бакстер, мы их засекли. Сай быстро спускается в центр управления. Изображение, командует он как никогда похоже на капитана на мостике звездолёта. Берт уже там, Эрика тоже выходит из своего кабинета. Как по волшебству на большом экране становится виден Ford Thunder с высоты птичьего полёта в медленном движении по трассе 9 в направлении на северо-запад округа Колумбия. Колоссальные машины работают в полной гармонии, отслеживают, сортируют, выстраивают в режиме реального времени, постигая, как сделать шокирующую анархию человеческого поведения прогнозируемой. Это они. Джастин когда-то работал на владельца пикапа Связали через видеосалон. Очертив вокруг видеосалона круг заданного радиуса, они смогли подчинить систему скрытого видеонаблюдения этой области для регистрации и идентификации автомобиля и направления его движения. Теперь изображение транслируется на большой экран благодаря запущенному дрону. «Медуза над объектом». «Давайте подтянем и хищника», — приказывает Сай. «Берт, не возражаете?» Настала очередь Берта Уокера самому принять решение. Решение в реальном времени, в центре управления, в оперативном штабе решения по критическому вопросу национальной безопасности. Он смотрит на Сая, на экран, снова на Сая, потом на весь планктон пустоши, молча воззрившиеся на него в ожидании, прежде чем кивнуть в знак одобрения. «Вы его слышали, — переводит Сай, — и дайте мне расчетное время прибытия. Хищник запрошен». Сай в восторге от добавления вооружённого беспилотника. Хищник вещь с лазером и ракетами Hellfire, полезная штука. Картинки беглецов это очень хорошо, но на самом деле нужна такая мощь, чтобы по-настоящему остановить этих террористов на полном скаку стереть их с лица земли, если понадобится. Приказать подобное из центра управления слияния, устрашающая тоталитарная мощь. Настоящие голливудские американские мышцы, старое доброе могущество, когда злодеи даже не знают, что их грохнуло, и у руля этой мощи, этого возмездия, этого правосудия слияние. Наземные команды, где мы? Затруднённое движение 20 минут для команды округа Колумбия. Теперь новое изображение. Колонна команды захвата округа Колумбия, 8 чёрных внедорожников. С улюлюкающими сиренами несутся по обочине шоссе. Объект ждет автомобильной очереди на въезд в музыкальный фестиваль. «Где фестиваль?» — спрашивает Сай. «Слип и крик». «Мы уведомили службу безопасности фестиваля?» «Сэр, описание автомобиля есть на всех въездах». «Охрана фестиваля вооружена?» «Да, сэр». «Дайте мне начальника тамошней безопасности». Они должны знать точный уровень нависящей над ними угрозы. Возвращается в кабинет и звонок переводит на него. Надевает наушники, чтобы донести до начальника службы безопасности отрезвляющую новость, что нужно проявлять предельную осторожность в отношении этих вооружённых лиц, находящихся в розыске, что надо вызвать подкрепление из местных правоохранительных органов, а то и национальную гвардию. Но его быстро уверяют, что собственная надёжная вооружённая охрана перегруппирована для сосредоточения именно у тех ворот, которые слияние определило как точку входа пикапа.